Глава 15, в которой Бруно и Марио рассердили фрау Штрудель. На следующий день утром папа Ивар взял в руки чашку имбирного чая и включил телевизор. Ему было интересно, как продвигается поиск преступника, который похитил картины. «Вся полиция города сбилась с ног», — говорил ведущий новостей, «но несмотря на тщательные поиски, картины пока до сих пор еще не найдены». «У меня такое чувство, что мы знаем грабителя», — наморщила лоб конфетная мама. «Но кто он, я никак не могу понять». «А вдруг грабитель?» «Это твоя тетушка Августа», — вспыхнули глаза у Ивара. «Она ведь очень любит живопись и всегда говорила нам, что мечтает иметь дома парочку знаменитых картин». «Тётушке Августе уже 83 года», — засмеялась Аусма. «Думаешь, старушка...» Смогла бы ограбить музей. Она не похожа на грабителя. А вот мой учитель по математике, господин Фальк, очень даже похож на грабителя. Взяв из вазы яблоко, заявила Эмилия. И училка по английскому, фрау Брумель, тоже. Возможно, они даже вместе совершили это ограбление. Да, все мои школьные учителя похожи на злодеев, заявила Марута. Особенно учитель музыки. Вечно ходит в черных очках и перчатках. А еще. Наш садовник Артур. У меня под подозрением, добавил Маркус. Я видел, как он ворует яблоки в нашем саду, а затем продает их на рынке. Он мог легко картины из музея стащить. Знаменитый музей Лувра в Париже хочет приобрести картину неизвестного художника, которую обнаружили на месте преступления, сообщил новость Диктор по телевизору. Ого! подпрыгнул папа Ивар. «Нужно срочно позвонить в Париж и сообщить, что я согласен продать им все свои картины». «Ни в коем случае», — тут же воскликнула конфетная мама. «Пока мы не поймаем настоящего грабителя, будем держать в секрете то, что это твоя картина». «Эх, ну, хорошо, как скажешь», — печально ответил папа Ивар и пошел в мастерскую рисовать очередную странную картину. А тем временем фрау Штрудель и ее подруга Агата Юханссон осторожно шли по дороге, которая была вымощена булыжниками. Эти камни после дождя становились такими скользкими, что идти по ним приходилось очень медленно, чтобы не свалиться. «Я бургомистру уже написала две жалобы», — доложила подруге фрау Штрудель. «Одну на мою соседку фрау Муценек и ее детей, которые живут на втором этаже». «Эти невоспитанные дети вечно кричат или включают громкую музыку». «Правильно, давно пора», — кивнула фрау Юханссон. «Этих детей нужно проучить». «Вторую жалобу на синоптиков, которые каждый день передают по телевизору неточный прогноз погоды», — сердито ответила фрау Штрудель. «Ты права». «Но сегодня утром они говорили, что сегодня будет дождик, и в самом деле все утро шел дождь», — заметила Агата. «Ха! Попали пальцем в небо!» — криво усмехнулась фрау Штрудель. «Но обычно все их прогнозы — обманы, и неправда. Надеюсь, наш голова устроит им там хорошую взбучку». «Да, надеюсь, что он не оставит без внимания все твои жалобы» кивнула фрау Юхансон. В этот момент подруги увидели, как из-за поворота вышли двое мужчин. У одного из них была красивая окладистая борода, у второго — эффектные закрученные в кольца усы. Это были два друга Бруно и Марио. Мужчины шли, не обращая внимания на прохожих. Друзья о чем то оживленно спорили. Останавливались, махали руками и шли дальше. Они были так увлечены спором, что вообще не смотрели по сторонам, и потому чуть не сбили с ног двух почтенных дам — фрау Штрудель и фрау Йохансен. Письма жалобы на детей синоптиков упали в лужу и тут же промокли. «Возмутительно!» — «Возмутительно закричала фрау Штрудель. «Что за манера? Я буду жаловаться в полицию. Вас следует арестовать и посадить под замок». «О, «Простите», — приподнял шляпу усатый Марио. «Мы случайно». Прошу прощения, мадам, сказал басом бородатый бруно. Тысяча извинений. Разрешите поцеловать вашу ручку в качестве извинения? С надеждой спросил Марио у фрау Штрудель. Еще чего не хватало? Фыркнула фрау Штрудель. Я из-за вас уронила письма в лужу. Они промокли, мне теперь придется все переписывать заново. Я сожалею, мадам, снова приподнял шляпу Марио. «Таким, как вы, не место в приличном обществе!» — фыркнула фрау Штрудель. «Вам следует научиться хорошим манерам, и только потом ходить по улицам, дикари!» «Избрейте свои усы и бороду, а то вы похожи на дикобразов!» — добавила фрау Юханссон, и, взяв под руку фрау Штрудель, дамы гордо удалились. Уф! Какие неприятные дамы!» — посмотрел им вслед Марио. Из-за них я забыл, о чем мы с тобой спорили. — Ты уверял меня, что картину украл кто-то из общества лысых, — напомнил ему Бруно. — А мне кажется, это сделал главный брандмейстер нашего города. — Пожарник удивился усатый Марио. — Да, господин Альфред Коко, — кивнул бородатый. — Ему украсть эти картины было проще всего. Сам подумай. «В его пожарной части есть длинная выдвижная лестница на случай пожара». «Ну и что тут такого?» — с сомнением спросил Марио. «А то, что он легко мог по этой лестнице забраться на верхний этаж музея, забрать оттуда ценные полотна и точно так же вернуться назад», — ответил Бруно. «Да, верно», — хлопнул себя по лбу Марио. — Как я сам не догадался, ведь решетка на окнах есть только на первом этаже, а он мог залезть в окно второго этажа. — А еще кражу мог совершить трубочист, — остановился Бруно. — Эти ребята очень ловко карабкаются по крышам и лестницам. Он мог спуститься вниз по печной трубе, взять холсты и снова забраться на крышу. Бородатые усатые друзья уселись на лавочку на бульваре и продолжали беседу. Кроме того, кражу мог совершить садовник, — задумчиво произнес Марио. Вокруг музея большой парк с разными кустами и цветами. За всеми этими растениями ухаживает садовник, у которого есть ключи от музея, ведь там, в подвале, он хранит все свои садовые инструменты. «Садовник?» — с сомнением посмотрел на друга Бруно. «Да. В кино и в книжках главным злодеем часто бывает садовник», — быстро ответила Марио. Друзья встали и пошли гулять дальше. Неожиданно друзья увидели на доме объявление, которое написали дети. «Смотри, тут обещают деньги за информацию о преступнике», — Произнес Марио. «А давай им расскажем про садовника, трубочистый пожарника. Уверен, кто-то один из них точно окажется преступником. И мы получим вознаграждение. Давай!» — кивнул Бруно. «Молодец! Ловко придумал!